«Я не отказываю в услуги, если чувствую, что время не будет потрачено зря», — сказал Астинус, задержав ладонь Крисании в своей руке и пристально вглядываясь в ее лицо. «Однако мне не по душе то, что должно сегодня произойти». «Почему?» — молодая женщина озадаченно посмотрела на летописца. Потом, поняв его сомнения, она улыбнулась, но улыбка вышла холодная, прибавив ее лицу не больше тепла, чем лунный свет свежевыпавшему снегу. «Ты не веришь, что он придет, правда?» Астинус фыркнул и, выпустив руку женщины, отвернулся, словно вдруг потерял к ней всякий интерес. Он отошел от своей странной гости к окну и выглянул наружу, на город, белые дома которого изумительно мерцали в лучах заходящего солнца. Было, правда, в этой захватывающей картине одно исключение – здание, которое даже в полдень не отражало солнечных лучей, всегда оставаясь мрачным и неприветливым. Именно на него был устремлен взгляд Астинуса. Цитадель из черного камня возвышалась в самом центре, сверкающего, как бриллиант города. Ее высокие минареты, недавно отстроенные при помощи неведомых магических сил, упирались прямо в небо и играли кроваво-красными бликами в лучах заката, напоминая когтистые пальцы скелета, тянущиеся ввысь из отверстой могилы. Два года назад он вошел в башню высшего волшебства, бесстрастно сказал Стинус, заметив, что Крисания тоже подошло к окну и встал рядом с ним. Он вошел туда в темноте, глухой ночью, когда в небесах была только одна луна. Та, что не дает света. Он прошел через Шайканову рощу, преисполненную неодолимого ужаса, который не осмеливается приблизиться ни один смертный, даже Кендор обходит ее стороной. Перед ним отворились старые ворота, на чьих острых шипах до сих пор висят останки темного мага, который запер башню страшным заклятием и спрыгнул с ее крыши прямо на ворота, став их жутким стражем. Но когда к воротам подошел он, то страж поклонился, и ворота открылись от одного прикосновения, пропустив его внутрь, а затем вновь закрылись. За два прошедших года они больше ни разу не открывались. Он не выходил наружу, а те, кого принимала башня, не видели его внутри. И ты ожидаешь, что он придет? Сюда?» Властелин настоящего и будущего. Крисание пожала плечами. «Он придет, как и было предсказано». На этот раз Астинус посмотрел на нее с некоторым уважением. «Ты знаешь его историю?» «Конечно», — спокойно ответила жрица, тоже удостоив хрониста быстрым взглядом. Затем она снова повернулась к башне, которая уже наполовину укрылась тенью наступающей ночи. Хороший полководец, прежде чем ввязаться в битву, всегда изучает противника. «Я знаю, Рейсли на Маджере очень хорошо, настолько хорошо, что не сомневаюсь, сегодня он придет». Крисания по-прежнему смотрела на страшную башню. Ее подбородок слегка приподнялся, а бледные губы вытянулись в угрюмую прямую линию. Руки она держала за спиной. Лицо Астинуса тоже переменилось, приняв выражение несколько озабоченное. В глазах появилась какая-то несвойственная ему печаль, но голос, как обычно, оставался бесстрастным. «Ты кажешься мне чересчур уверенной в себе, праведная дочь Паладайна. Откуда тебе это известно?» «Паладайн говорил со мной», — ответила Крисания, не отводя взгляда от башни. «Это было во сне. Передо мной появился платиновый дракон и сказал, что зло, изгнанное из мира, вернулось обратно в обличие этого страшного человека, мага в черной мантии Рейстена Маджерри». Страшная участь угрожает всем нам, и мне было поручено не допустить этого. Пока Крисания говорила, ее мраморно-белое лицо заострившимися чертами понемногу разгладилось, а в серых глазах вспыхнули светлые искры. «Это будет испытанием моей веры, о котором я молилась», — воскликнула она, искоса взглянув на Астинуса. «Видишь ли, с самого детства я была готова совершить нечто значительное, небывалое. Я чувствовала, что должна буду сослужить своему миру и его народам великую службу, и хотела этого. Теперь я обрела такую возможность». Во время ее речи лицо Астинуса все более мрачнело, пока не приобрело выражение крайней суровости. «Это сказал тебе Паладайн?» — неожиданно требовательно спросил он. Крисания почувствовала сомнение своего собеседника и, расценив его как недоверие, гневно сжала губы. Между бровями ее появилась едва заметная складка, а голос зазвучал еще сдержаннее и суше, чем в начале разговора. «Я сожалею, что заговорила об этом Астинус. Прошу простить меня. То, что произошло между мной и моим богом, не подлежит обсуждению». «Я упомянул об этом лишь для того, чтобы убедить тебя. Этот злой человек придет. Не может не прийти. Паладайн направит его сюда». Брови Астинуса взлетели так высоко, что почти исчезли под спадавшими на лоб седеющими волосами. «Этот злой человек, как ты выразилась посвященная, служит богине столь могущественной, как и сам Паладайн, Хизис, владычца тьмы. Впрочем, я не должен был говорить «служит». Астинус криво улыбнулся. «Сказать о нем так, пожалуй, нельзя». Морщинка на лбу Крисании разгладилась, а на губах снова ожила слабая улыбка. «Добро возвращается добром», — негромко ответила она. «Зло обращается против самого себя. Добро снова победит, как это было во время Войн Копья, в битве против Такхизис и ее злых драконов. С помощью Паладайна я одержу победу над новым злом, как Танис Полуэльф одержал победу над самой Такхизис». «Танис Полуэльф победил при помощи самого на Маджере, веско заметила Стинус. «Или ты предпочитаешь не вспоминать эту часть истории?» но слова мастера не омрачили безмятежного лица жрицы. Улыбка не покинула ее губ, а сверкающий взгляд был по-прежнему устремлен за окно. «Смотри, Астинус», — сказала она негромко, — «он идет». Солнце скрылось за вершинами далеких гор, но небо, все еще озаренное его последними лучами, сверкало багряными красками, подобно драгоценному гранату. Вошедшие слуги проворно развели огонь в очаге и вскоре удалились. Дрова горели ровным, неслышным огнем, словно летописец приучил даже пламя хранить торжественный покой большой библиотеки. Крисание снова опустилась на жесткое сиденье кресла и сложила на коленях руки. Внешне она сохраняла спокойствие и бесстрастность, однако сердце ее в предвкушении грядущей встречи забилось чаще. Волнение ее угадывалось лишь по глазам, сверкавшим ярче обычного, словно с драгоценного дымчатого хрусталя стерли слой пыли. Родившись знатной и богатой семье Тарини в Павантаских, в роду столь же древним и славным, как сам этот город, Крисанья с детства пользовалась всеми благами, какие только способны дать человеку деньги и благородное происхождение. Сообразительная, наделенная сильной волей, она могла бы вырасти страптивой и властной женщиной. К счастью, любящие родители оказались достаточно мудры, чтобы незаметно направить ее строптивый дух в безопасное русло, добившись того, что упрямство и своей воли преобразились в твердость характера и уверенность в себе». За всю свою жизнь Крисания только однажды огорчила родителей, однако этого оказалось достаточно, чтобы нанести им незаживающую рану. Она отвернулась от подходящей партии, отказав красавцу-жениху из рода столь же знатного, как ее собственный, и посвятила себя служению забытым богам. Все началось с проповеди Элистана, жреца, приехавшего в Палантас в конце войн Копья», Его новая религия, вернее старая религия, распространялась по всему Крину со скоростью лесного пожара, так как возрожденная вера питалась теперь убежденностью, что это древние боги помогли победить злых драконов и их повелителей. Когда Крисания впервые шла на проповедь Элистана, она была настроена весьма скептично. Молодая женщина, тогда ей едва минуло 23 года, была воспитана на легендах о разгневанных богах, которые обрушили на Крин катаклизм, швырнув с неба огненную гору, от отчего пошел по всем землям гул, а священный город Истар скрылся в водах Кровавого моря. Легенды гласили, во всяком случае так их понимали люди, что боги отвернулись от жителей Кринна, отказав им в милосердии и покровительстве. Крисанию привело к Элистану чистое любопытство, но у нее уже были наготове причины, по которым она не могла согласиться с его словами. Однако, встретившись с проповедником лицом к лицу, Крисания была приятно удивлена. В то время Элистан находился в зените славы и имел огромное влияние на умы и сердца людей. Красивый, сильный, несмотря на возраст мужчина, он походил на древних жрецов, которые, как гласили предание, скакали в битву бок о бок с могучим витязем Хумой. К ее собственному изумлению, вечер для Крисании начался с поиска причин, по которым она должна восхищаться жрецом, а закончила она его, стоя на коленях у ног проповедника, плача от радости и сознания собственного ничтожества. Крисания ощутила, что душа ее, наконец, обрела опору, надежный якорь, которого ей так не доставало. Пророческое откровение состояло в том, что, оказывается, боги вовсе не отвернулись от людей. Это люди отвернулись от богов, требуя в гордыне своей от них того, что сам Хума снискал лишь через бесконечные лишения. На следующий день Крисания оставила свой дом, богатство, родителей и слуг, оставила даже суженого, с которым была уже помолвлена, и перебралась в маленький холодный домишка, служивший как бы предвестием величественного храма, который листан намеревался выстроить в Палантасе. И вот теперь, два года спустя, Крисания уже была посвященной праведной дочерью Паладайна, одной из немногих избранных, что были признаны достойными вести юные братства сквозь свойственные любой молодостью увлечения. То, что в жилах преемников Элистана текла и свежая кровь, было весьма кстати. Сам проповедник начал понемногу сдавать, теряя свою былую энергию и силу. В настоящее время здоровье его было таково, что бог, которому он верно служил, мог в любую минуту призвать своего верховного жреца. Однако, когда бы ни случилось это печальное событие, Крисани и несколько столь же молодых как она преемников были готовы продолжить дело Элистана. Крисания, безусловно, понимала, что, возможно, в скором времени ей придется возглавить новое вероучение, но было ли это вершиной ее призвания? Как она сама призналась Астинусу, уже давно ее одолевали предчувствия, что судьбой ей уготовано совершить некий великий подвиг во имя своего родного мира. Направлять братство в его ежедневных рутинных заботах, особенно теперь, когда война была закончена, казалось Крисании занятием обыденным и скучным. Денно и нощно она молилась по водайну, прося послать ей испытания, грозные и величественные». Она поклелась, что во имя служения возлюбленному божеству пожертвует чем угодно, даже самой жизнью. И Бог услышал ее. Ждать уже оставалось недолго, и в эти последние томительные минуты ей едва удавалось держать волнение. Она нисколько не боялась предстоящей встречи, хотя знала, что в этом человеке сосредоточены самые могущественные силы зла, какие только существуют на Иннокринне.